Глава 22. Загремели выстрелы и еще несколько вооруженных воинов рухнули. Я поняла, что Дмитрий и Сейди не одни. Я не заметила у них пистолетов. Стреляли с крыш зданий, окружающих арену. Воцарился хаос. Охотники на трибуне вскочили, стремясь присоединиться к драке. У меня перехватило дыхание. Я осознала, что многие из присутствовавших не расставались с оружием. Я снова испытала шок, когда обратила внимание, что у лежащего рядом со мной воина не течет кровь. Из его плеча торчала небольшая стрела. Видимо, снайперы стреляли нулями с транквилизатором. «Но кто же они и где?» Я взглянула в сторону входа. Оказывается, на арену выбежали стражи и схватились с воинами, среди которых был и Крис. Это дало Дмитрию Сэдди возможность освободить Соню. Рядом с ними промелькнула копна рыжих волос, и я узнала стройную фигуру Ангелины. Дмитрий перерезал ремни и помог Соне подняться. Эдди поспешил подхватить девушку. Особо рьяный воин двинулся к ним, но Ангелина мгновенно вырубила его так же ловко, как солиста группы «Кулин Эраунд». Примечание. «Кулин Эраунд» в переводе с английского все путем. Конец примечания. У меня за спиной раздался крик одного из мастеров. «Хватайте алхимичку! Берите ее в заложники! Они станут торговаться за неё!» Алхимичка. Надо же так меня назвать. В шуме драки его слова были едва слышны, но кое-кто из воинов взял их на заметку. Крашенная блондинка, снайперы ее упустили, метнулась ко мне. Адреналин забурлил в моей крови, и я перестала бояться. Вдруг заработали рефлексы, о которых я и не подозревала. Я запустила руку в сумочку и выхватила ароматическую смесь. Разорвав пакетик, Я рассыпала содержимое вокруг себя, выкрикивая заклинание на латыни. «Ты не видишь», — повторяла я на древнем языке. По сравнению с заклинанием поиска, это было потрясающе легким делом. Конечно, магия требовала от меня усилия воли, но здесь большую роль играли физические компоненты. Поэтому мне не надо было медитировать много часов подряд. Сила хлынула сквозь меня почти мгновенно и наполнила неожиданным трепетом. Блондинка завопила... Выронила пистолет и схватилась за глаза. Судя по испуганным крикам мастеров, сидевших выше, их тоже зацепила. Я пустила в ход заклинание ослепления. Действие продолжается примерно секунд тридцать. В глубине души я знала, что владеть магией дурно. Но я ликовала. Мне удалось остановить фанатиков, хватающихся за оружие по поводу и без. Пусть ненадолго. Я не стала терять драгоценное время. Я сорвалась с места и помчалась через всю арену прочь от драки у входа. «Сидни!» Не знаю, как мне удалось расслышать собственное имя сквозь несмолкаемый шум. Присмотревшись, я увидела, что Эдди с Ангелиной выносят Соню. Они приблизились к двери и остановились. Эдди огляделся, оценивая обстановку. На лице его промелькнула боль. Я догадалась, о чем он думает. Он хотел, чтобы я пошла с ними. Большинство воинов кинулись на арену, чтобы не дать спасти Соню. Они образовали настоящую стену между мной и моими друзьями. Даже если мне не придется драться... У меня не будет шансов проскользнуть незамеченной. Кроме того, за спиной все еще раздавались возгласы про алхимичку. Решительно покачав головой, я жестом велела Эдди уходить без меня. Он заколебался. Только бы он не решил прорываться через толпу охотников ко мне. Я снова указала на выход. Ведь Соня была совершенно без сил, а я как-нибудь выберусь. И не ожидая, что станет делать Эдди, я развернулась и кинулась в прежнем направлении. Мне надо было проскочить через значительное открытое пространство, зато там собралось совсем немного воинов. Вряд ли они меня остановят. Вокруг арены стояло несколько зданий, некоторые с дверями и окнами. Я метнулась к ним, хотя мне и нечем было разбить стекло. Только на паре дверей висели замки. На остальных их и в помине не было. Но в одной имелся тайный замок. Она не открылась, когда я дергала за ручку. Я опрометью бросилась к следующей и услышала позади вопль. Крашенной блондинке вернулось зрение, и она побежала за мной. Я лихорадочно рванула дверь на себя, безрезультатно. Я выхватила из сумки флакончик, который воины ошибочно приняли за антисептическую жидкость для рук. Когда я выплеснула кислоту на ручку, та и прямо на глазах. Надеюсь, замком я разделалась. Я врезалась в дверь плечом, и та поддалась. Я рискнула оглянуться. Блондинка валялась на земле. «Очередная жертва транквилизаторов». Я облегченно выдохнула и влетела в проем. Я думала, что окажусь в очередном ангаре наподобие того, в который меня привели первоначально, но попала в жилое здание. Пустые коридоры то и дело заворачивали, и я почувствовала, что теряю ориентацию. К счастью, все охотники участвовали в потасовке на арене. Я миновала спальни с койками. Везде валялись распакованные сумки, чемоданы и рюкзаки. Вскоре я заметила комнату, похожую на кабинет, и нерешительно застыла на пороге. Большие раскладные столы были завалены бумагами. Интересно, есть ли в них полезная информация о воинах? Мне отчаянно хотелось порыться в них. Охотники были загадкой для алхимиков. Кто знает, какие сведения могут здесь содержаться? Вдруг они помогут защитить мороев? Я поколебалась несколько мгновений, потом неохотно двинулась дальше. Стражи использовали транквилизаторы, но у воинов огнестрельное оружие. Они бы без колебаний наставили дуло своих пистолетов прямо на меня. Лучше выбраться отсюда живой с той информацией, которой я уже обладаю, чем погибнуть здесь». Я, наконец, добралась до дальней части здания и выглянула в окно спальни. Но снаружи было очень темно. Единственное, в чем я была уверена, что не нахожусь рядом с ареной. Это хорошо. Но будет еще лучше, если я найду дверь, ведущую наружу. Иначе придется сделать импровизированный выход». Схватив стул, я врезала им по стеклу. И, к моему удивлению, оно с легкостью разбилось. Несколько осколков попали в меня, но не причинили серьезного вреда. Я взобралась на подоконник, и мне удалось выбраться через окно не порезав руки. Снаружи меня встретила теплая калифорнийская ночь. Никаких электрических фонарей, лишь открытое пустынное пространство. Вероятно, я добралась до противоположной стороны огороженной территории. Здесь не было дорог а со стороны шоссе, по которому мы приехали, не доносилось ни звука. Надеюсь, воины, патрулировавшие лагерь, ввязались в драку со стражами. Но если Соню уже увезли, охранники начнут возвращаться и застукают меня. Попробую добежать до автострады и поймать попутку. Здешняя территория была застроена беспорядочно. Я бродила по ней, но никак не могла разглядеть шоссе. Мне стало не по себе. Время крайне ограничено, на меня уже начали охоту, Имелась и еще одна неприятная проблема. Когда я доберусь до границы владений воинов, придется разбираться с оградой под электрическим напряжением. Ладно, хватит метаться в поисках автострады. Надо действительно пробраться к этой злополучной ограде, а потом... Внезапно кто-то схватил меня за плечо, и я закричала. «Спокойно, Сейдж, я не псих с пистолетом. Ну, то есть псих, конечно, но без оружия». Я уставилась на говорящего, не веря собственным глазам, Если честно, я с трудом разглядела высокую фигуру рядом с собой. «Адриан?» «Рост его? Сложение тоже?» Но лишь спустя минуту я могла с уверенностью заявить, что это он. Его руки уняли мою дрожь. Я так обрадовалась, увидев друга, что от облегчения чуть не рухнуло в его объятия. «Как ты меня нашел? «Ты здесь единственный человек с аурой», — сообщил Адриан. «Тебя несложно отличить от остальных». «Нет, я о другом. Как ты отыскал меня здесь?» «Последовал за нашими. Они мне велели не идти, но...» В тусклом лунном свете я заметила, как Адриан пожал плечами. «Я не слишком хорошо выполняю указания. Когда Костиль выпал с поля боя вместе с Соней и принялся лепетать насчет того, что ты исчезла, пройдя через какую-то дверь, я решил пробежаться. Мне этого не полагалось делать, но стражи были в принципе заняты». «Ты точно псих!» Рявкнула я, хоть меня и переполняло счастье из-за того, что меня не бросили в этом паршивом месте. Воины взбеленились. Они убьют и мороя, если только заметят. Адриан потянул меня за собой. Невзирая на подшучивание, говорил он жестко. Он вполне осознавал, какая опасность нам грозит. «Тем более пора убираться отсюда». Адриан повел меня обратно, а потом вокруг дома. Я все еще не видела фонарей над шоссе, но вскоре Адриан повернул и помчался к ограде, прочь от здания. Я побежала, так и не выпустив его руки. «Куда мы?» — спросила я. Стражи собрались у задней стены, чтобы их не заметили. «Кстати, они отключили напряжение. и Если ты сможешь взобраться...» «Конечно, я отличный спортсмен», — заметила я. «А как насчет вас, мистер Курильщик?» Постепенно, по мере приближения, ограда стала различима, в основном потому, что загораживала от нас часть звезд. «Вот нужный участок. Затем чахлым кустом». — сообщил Адриан. Я не видела никакой растительности, но решила положиться на его зрение. Дальше дорога, на которой собирались стражи. Я там припарковался. Мы, немного запыхавшись, остановились перед сетчатым забором. «Ты уверен, что только нет?» «Мы вошли именно здесь», — заявил Адриан, но я заметила нотку неуверенности в его голосе. «Думаешь, у этих типов хватило бы времени все починить?» «Нет», — призналась я. «Но хотелось бы знать наверняка. Гражданские электрические ограды особо не навредят, но лучше проверить». Адриан огляделся по сторонам. «Может, палку бросить?» «Дерево не проводник». Я пошарила в сумочке и отыскала, что хотела. Металлическую ручку с резиновым покрытием в том месте, где за нее держишься. «Надеюсь, пенорезина заблокирует большую часть электричества». Стараясь не гримасничать, я потянулась вперед и коснулась забора ручкой, ожидая, что сейчас меня отбросит мощным разрядом. Но ничего не произошло. Я медленно водила ею в разные стороны, поскольку по ограде такого рода ток идет не непрерывно, а импульсами. Нужен длительный контакт. «Чисто!» — с облегчением выдохнула я, поворачиваясь к Адриану. «Можно? Ай!» Яркий свет ударил мне в глаза, ослепив и вдобавок лишив ночного зрения — Адриан вскрикнул от неожиданности. «Это та девчонка!» — послышался мужской голос. «И один из них!» Луч фонаря соскользнул с моего лица, и хотя у меня перед глазами плясали пятна, я разглядела две стремительно приближающиеся массивные фигуры. «Интересно, они вооружены?» Я быстро принялась соображать. «С оружием или без?» «Они представляют опасность». Я уже поняла. Воины в свободное время развлечения ради лупят друг друга. А мы с Адрианом нет». «Стоять!» — скомандовал один. В свете опущенного фонаря сверкнуло лезвие. Не так скверно, как пистолет, но тоже не подарок. «Оба идете с нами!» «Медленно!» — добавил второй. «И без фокусов!» Но у меня в запасе оставалось несколько фокусов. Сумка продолжала нас выручать. Я быстро спрятала ручку. Нащупала другой сувенир из домашних заданий миссис Стервильгер Тонкий деревянный браслет. Прежде чем воины успели что-либо предпринять, я разломила браслет на четыре части и бросила их на земь, произнеся очередное заклинание на латыни. И снова я ощутила порыв силы и ее ликование. Воины закричали. Я наложила на них заклинание «Потери ориентации», от которого пропадало равновесие, а все вокруг выглядело расплывчатым и нереальным. Оно работало наподобие ослепляющего заклинания, действуя на окружающих меня людей». Я кинулась вперед и шибла одного из нападавших. Он рухнул. Магия лишила мужчину способности сопротивляться. Второй выронил фонарик и начал оседать на землю, не сумев сохранить равновесие. Тем не менее, я от души пнула охотника в грудь, дабы он точно не встал. И попутно подхватила фонарик, хотя я в нем особо не нуждалась. Но я хотела обезопасить нас от дальнейшего преследования. Адриан прекрасно ориентировался в темноте, а эти типы, придя в себя будут абсолютно беспомощны, без Источника Света». «Сейдж, что ты со мной сделала?» Повернувшись, я увидела Адриана. Парень уцепился за ограду и практически повис на ней. В стремлении остановить воинов я позабыла, что заклинание действует на любого находящегося в радиусе нескольких метров от меня. «Ой, извини», — пролепетала я. «Да, у меня ноги отказали». «Точнее, твой внутренний голос. Лезь на руках». Кое-как я взобралась наверх, одновременно подгоняя Адриана. В принципе, преодолеть препятствия оказалось нетрудно. Колючей проволоки и электрического тока не было и в помине. И все же продвигались мы медленно. Заклинание потери координации более долгоиграющие, чем ослепление. Но я знала, что как только Адриан освободится от чар, придёт черёд воинов. Когда мы добрались до верха ограды, я, к своему удивлению, Проделала пару акробатических трюков, чтобы прийти на выручку Адриану и уцелеть самой. В конце концов, я развернула его, и он начал спускаться. Отлично, сказала я, а теперь в обратном порядке перебираешь руками. Что-то соскользнуло: то ли рука, то ли нога, и Адриан грохнулся на земь. Забор был не очень высок, но ведь ноги еще не слушали своего хозяина. Я поморщилась. Или можешь сократить путь. Я быстро помогла Адриану встать. Несмотря на воздействие заклинания, он не пострадал. Я закинула его руку к себе на плечо и попыталась побежать к той дороге, о которой он говорил. Она виднелась в темноте. Однако пробежки не получилось. Удерживать Адриана оказалось нелегко, и я в лучшем случае ковыляла. Но с каждым шагом мы удалялись от огороженной территории. На большее пока рассчитывать не приходилось. Адриан был сейчас неповоротливым и тяжеловесным, а высокий рост парня создавал настоящую проблему. Внезапно влияние заклинания закончилось, и Адриан мгновенно пришел в норму. Ноги его выпрямились, и походка сделалась уверенной. Теперь все выглядело так, что именно он, а не я, тащит меня на себе. Мы едва не споткнулись друг от друга, пока распутывались. «Ты как?» — спросила я. «Я в порядке. Что тут за чертовщина?» «Неважно. Есть проблема посерьезнее. Те воины могут нас поймать». Надеюсь, я достаточно их поколотила, чтобы задержать. Но мне самой с трудом в это верилось. Давай-ка, вперед! И мы побежали. И хотя у Адриана определенно была дыхательная система заядлого курильщика, его длинные ноги все компенсировали. Он с легкостью мог обогнать меня, но притормаживал, и мы держались наравне. Когда он начал опережать, то снова схватил меня за руку. Позади послышались крики, и я выключила фонарик, чтобы сбить охотников с пути. Вон там! выдохнул Адриан. «Видишь машины?» Из темноты постепенно выступили два внедорожника, и рядом с ними гораздо более заметный желтый мустанг. «Ну и маскировка», пробурчала я. «Большинство стражей ушли», сообщил Адриан. «Но не все». Прежде чем я успела ответить, кто-то схватил меня за одежду. Я нанесла задний удар ногой. Вольф и бы мной гордился. Он приложил столько усилий, чтобы обучить нас этому приему. Я застала нападающего врасплох, и он выпустил меня. Но его спутник тут же сшиб меня с ног. Но вдруг от машин к нам метнулись трое и налетели на воинов. Благодаря плащу я поняла, что возглавляет троицу Дмитрий. «Уходите!» — крикнул он нам. «Вы знаете, где встречаемся! Мы прикроем! Гоните! Они скоро будут на дороге!» Адриан помог мне встать, и мы снова побежали. Я ушибла лодыжку и поэтому двигалась медленно, но Адриан позволил опираться на него. Мое сердце колотилось так, словно хотело выскочить из груди, даже когда мы добрались до «Мустанга». Адриан подтолкнул меня к сиденью. «Забраться сможешь?» «Да», — заверила я. Мне не хотелось признаваться, что нога с каждой секундой болит все сильнее. Хоть бы только я не слишком нас задержала. Если из-за меня Адриана схватят, я точно не выдержу. Он впрыгнул на водительское место и завел мотор. Автомобиль взревел, и Адриан выполнил указание Дмитрия буквально — прямо с места рванул на такой скорости, что я даже позавидовала. Впрочем, вряд ли мы встретим на проселочной дороге полицейского. Несколько раз я оглядывалась, но к тому времени, как мы добрались до автострады, стало ясно — за нами никто не гонится. Я с благодарностью вздохнула и откинулась на сиденье, хотя отнюдь не успокоилась. Мне еще не верилось, что мы в безопасности. «Ладно», — произнесла я, — «и как же, позвольте спросить, вы меня нашли?» Адриан ответил не сразу. «Эдди подсунул тебе в сумку радиомаячок». «Что? Не может быть! Меня обыскивали!» «Вообще-то я уверен, что с виду он совсем не походил на жучка». Эдди дали его алхимики. Как только Трей подтвердил, что встреча состоится сегодня, Беликов созвонился со стражами в радиусе двух часов езды и набрал группу поддержки. Еще он уговорил их поделиться снаряжением. В словах Адриана прозвучало столько нелепостей, что я просто не знала, с чего начать. У меня за спиной происходили какие-то махинации. И даже когда решение было принято, меня не предупредили. Кроме того, в дело оказались замешанные алхимики, которые помогали стражам проследить за мной. «Серьги», — осенило меня. «Теперь понятно, откуда они взялись. Маячок был в них. Мне бы такое и в голову не пришло». «Если учесть, как вы работаете, неудивительно». Прочие события ночи начали меркнуть. Страх отпустил меня, но лишь затем, чтобы смениться гневом. «Вы лгали мне! Все! Почему ты мне не сказал, что вы планируете налет? Как ты мог это утаить от меня?» Адриан вздохнул. «Поверь мне, я не хотел. Я им твердил, что тебя нужно посвятить в планы. Но они боялись, что если ты узнаешь про маячок, то откажешься взять его с собой. Или допустишь ошибку и случайно выдашь нас охотникам» но я в это не верил. «Но ты не потрудился мне даже намекнуть!» — рявкнула я. Я не мог. Они вытянули у меня обещание молчать. Предательство Адриана уязвило меня сильнее, чем все остальное. Я привыкла доверять ему безоговорочно. Как он мог поступить со мной подобным образом? Никто не верил, что я сумею достучаться до воинов, и вы быстренько решили все без меня. Но ведь кто-то должен был поделиться со мной, хотя бы ты!» В голосе Адриана появились вполне обоснованные боль и сожаления. «Я действительно хотел. Но меня заставили молчать. Ты сама знаешь, каково это, когда тебя разрывают на части, Сейдж. А разве ты не помнишь, что я сказал тебе перед тем, как ты села в машину к Трею?» Я могла воспроизвести все почти дословно. «Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знала, я ни капли не сомневаюсь в твоем решении. Это умно и храбро». Я сгорбилась на сиденье с таким ощущением, будто вот-вот расплачусь. Адриан прав. Да, так и бывает, когда ты напрямую связан с двумя группами. Теперь и он очутился в моем положении. А мне просто эгоистично хотелось, чтобы его заинтересованность во мне была сильнее, чем ограничительные рамки алхимиков и вампиров. «Но он пытался сказать тебе», — произнес внутренний голос. Местом встречи, куда Дмитрий велел отправляться Адриану, оказался дом Кларенса. Он кишел стражами. Одни латали травмы других. Ни с одной стороны убитых не было. Стражи всегда заботились о сохранении жизни. Воины света и так считают, что вампиры — извращенные и испорченные создания. Незачем подливать масло в огонь. Впрочем, сегодняшний рейд в стан охотников мог стать последней каплей. Я понятия не имела, как воины отреагируют на произошедшее. Вдруг у них существует смертельное оружие возмездия. Но наша организация должна учитывать все факты. Я с горечью подумала, поделится ли кто-нибудь из них со мной новостями или своим мнением. «Предлагать тебя исцелять не стану. все равно откажешься», — произнес Адриан, когда мы протиснулись мимо группы стражей. «Займи местечко в гостиной, а я принесу тебе лед. Я попыталась ответить, что сама справлюсь, но лодыжка болела все сильнее. Я кивнула Адриану и проковыляла в комнату, где расположилась пара незнакомых стражей и сияющий Кларенс. К моему удивлению, здесь обнаружились Эдди и Ангелина. Они сидели рядом и держались за руки. — Сидни! — воскликнул Эдди. Он кинулся ко мне и крепко обнял, что было совсем на него не похоже. — Слава богу, ты в порядке. Мне ужасно не хотелось оставлять тебя одну... Это в план не входило. Я собирался увести тебя вместе с Соней. Может, в следующий раз ты удосужишься ввести меня в курс дела? язвительно поинтересовалась я. Эдди помрачнел. Извини, пожалуйста. Мне очень жаль. Мы просто. Знаю, знаю. Не думали, что я справлюсь, боялись, что все пойдет не так и прочее. Извини, повторил он. Я не до конца его простила, но слишком устала и сменила тему. «Лучше скажи», — тихо произнесла я, «ты и вправду только что держался за руки с Ангелиной?» Эдди покраснел, что выглядело нелепо после его сегодняшней свирепости в бою. «Ну... да, мы... беседовали. Мы могли бы куда-нибудь сходить вместе. Не в школе, конечно, там мы близкие родственники. Наверное, здесь нет ничего серьезного. Она немного своеобразная, но не такая плохая, как я думал, и она классно себя показала сегодня. И я решил, может, хватит мне мечтать о Джил и попробовать с кем-нибудь встречаться, если ты позволишь мне взять Латте. Я в очередной раз потеряла дар речи, но взяла себя в руки. «Разумеется», — пообещала я, «не стану же я становиться на пути у расцветающего романа». Стоит ли говорить ему, что Джил уже не заоблачная мечта? Вмешиваться не хотелось. Эдди заслуживал счастье, но мне стало не по себе из-за моих слов, ведь я выложила Джилл, что он ею интересуется. Надеюсь, я не сильно усложнила ситуацию. Адриан вернулся с пакетом льда. Я уселась в кресло, поставила ногу на скамеечку для ног, а он приложил мне лед к лодыжке. Боль начала стихать, я расслабилась и понадеялась, что ничего не сломала. — Правда поразительно, — обратился ко мне Кларенс. «Нам удалось своими глазами увидеть охотников на вампиров!» Я не жаждала отзываться о событиях сегодняшней ночи с таким энтузиазмом, но надо было отдать старому Морою должное. «Вы правы, как всегда», — ответила я. «Простите, что не поверила вам сразу». Кларенс доброжелательно улыбнулся. «Ничего страшного, дорогая. На вашем месте я поступил бы так же». «Я просто сумасшедший старик!» Я улыбнулась в ответ и подумала о более ранних событиях. «Мистер Донахью, вы упоминали, что при вашей предыдущей встрече с охотниками за вас заступился человек по имени Маркус Финч?» «Да», — закивал Кларенс, — «очень приятный юноша. Полагаю, мы с ним когда-нибудь встретимся». «Он алхимик?» — спросила я. Увидев озадаченный взгляд Кларенса, я коснулась своей щеки. У него имелась татуировка вроде моей. «О, нет, она была другая. Трудно объяснить». Я подалась вперед. «Но вы видели татуировку?» «Да. Вы разве не помните фотографию?» «Какую?» Взгляд Кларенса сделался отсутствующим. «Я мог бы поклясться, Что показывал вам старые снимки той поры, когда Ли и Тамара были юными? Ах, хорошие были времена. Я изо всех сил старалась сохранять терпение. Выдерживать манеру Кларенса перескакивать с одной темы на другую бывало непросто. «А Маркус? У вас есть и его фото?» «Конечно. Качество просто отличное. Мы там как раз вдвоем. «Я обязательно найду снимок и покажу вам». Вскоре появился Дмитрий, и с ним последние стражи, участвовавшие в налете на гнездо воинов. Дмитрий немедленно спросил про Соню, которая отдыхала в своей комнате. Адриан предложил исцелить ее, но у Сони хватило ясности рассудка отказаться. Она сказала, что ей нужна лишь кровь, несколько часов сна, и действие препаратов постепенно прекратится. Как только Дмитрий услышал объяснение и успокоился насчет Сони, Он направился прямиком ко мне, углядев с высоты своего роста, где я расположилась. «Извини», — вымолвил он, — «ты ведь наверняка знаешь, что произошло». «В том смысле, что меня отправили в логово охотников, даже не проинформировав ни о чем. поинтересовалась я. «Тогда да». «Я не сторонник лжи и полуправды», — заявил Дмитрий. «Я был бы рад, если бы имелся альтернативный вариант. Но время поджимало, выбора не было». Никто не сомневается в твоем таланте убеждать и справляться с неодолимыми обстоятельствами. Но мы не верили в способности воинов слушать и здравомыслить. Понятно, почему вы, ребята, не открыли свои карты. Я заметила, как Адриана передернула от моего «вы, ребята». Я произнесла это невольно, но слова прозвучали покровительственно и в духе алхимиков. «Вы, как противопоставление, мы». Неужели руководство закрыло глаза на то, что меня держали в неведении? Свободных кресел не осталось, поэтому Дмитрий просто уселся на пол, скрестив ноги. От меня ничего не зависело. Все совершилось молниеносно. А когда я связался с Донной Стентон, то она сказала: будет правильнее, если мы сохраним план в тайне от тебя. Но если тебе еще не полегчало, добавлю. Стентон категорически потребовала, чтобы мы обеспечили твою безопасность, как только доберемся до охотников». «Наверное», — вздохнула я. «Хотя лучше было бы, если бы она подумала о другом. Например, как я себя почувствую, когда правда выплывет наружу». «Она и это предусмотрела», — возразил Дмитрий, похоже, испытывая неловкость. «Она сказала, что ты не будешь против, поскольку осознаешь, как важно не подвергать сомнению решения вышестоящих лиц». «Стентон назвала тебя идеальным алхимиком». «Не вопрос. Они знают, как лучше. Мы не можем рисковать». «Естественно, она так считает», — подытожила я. «Я ведь никогда не спорю с начальством».